Глава 21 Поговорив со мной, шериф Дули предложил нам на выбор два варианта. Остаться в участке до тех пор, пока полиция не получит ордера на арест отца, или вернуться домой, никому ничего не говорить и ждать. «Сколько времени потребуется на ордер?» – спросила его мама. «Точно сказать не могу, от нескольких часов до нескольких дней». Но с такими доказательствами, я думаю, к вечеру должны управиться. Мама посмотрела на меня, словно ожидая, что я отвечу. Словно решение должна принять я. В двенадцать лет. Умнее, а главное безопаснее, было бы остаться в участке. Это понимала она, понимала я и шериф Дули тоже. «Мы возвращаемся домой», сказала мама вопреки всему. «Дома мой сын». «Я не могу оставить Купера с ним». Шериф Дули поёрзал на стуле. «Мы могли бы съездить за мальчиком и привести его сюда». «Нет», — мама покачала головой. «Нет, это будет подозрительно. Если Ричард заподозрит что-то, прежде чем у вас будет ордер, полиция будет вести за кварталом скрытое наблюдение. Бежать мы ему не дадим». «Он ничего нам не сделает», — сказала мама. «Не тронет нас». «Ведь мы его семья». «При всем моем уважении, мэм, мы говорим сейчас о серийном убийце. Предполагается, что на нем шесть трупов. Если я почувствую опасность, мы немедленно уйдем из дома. Я позвоню в полицию и попрошу, чтобы кого-нибудь прислали». На то мы порешили. Мы отправились домой. По лицу шерифа Дули было видно, что он недоумевает, Откуда у мамы столь непоколебимое желание вернуться к отцу? Мы только что предоставили ему улики, почти неопровержимо свидетельствующие, что отец серийный убийца, а она рвется домой. А вот у меня недоумения не было, потому что я знала. Знала, что мама захочет вернуться, потому что она всегда возвращалась. Даже приводя к себе домой в свою спальню мужчин, она все равно каждый вечер выходила к отцу, Готовила для него ужин, подавала к креслу, а потом молча возвращалась в спальню и закрывала за собой дверь. Я скосила глаза на маму, на застывшее у нее на лице упрямое выражение. Может быть, она все еще не убеждена? Может быть, хочет напоследок его увидеть? Может быть, хочет таким неприметным образом попрощаться? Или может, все еще проще? Она просто не знает... Как это? Взять и уйти. Шериф Дули, издав откровенно неодобрительный вздох, встал из-за стола и открыл перед нами дверь кабинета. Мы покинули участок в каком-то оцепенении. Никто не произнёс ни слова. Молчали мы и в машине, все те 15 минут, пока до старенькая красная Toyota, чихая выхлопом, везла нас домой. Я сидела впереди, в сиденье подо мной обнаружилась дырка. и я успела за время поездки расковырять ее пальцами. Шкатулку вместе с отцовскими трофеями мне пришлось оставить в участке. Мне она нравилась. И музыка, и танцующая балерина. Я беспокоилась, вернут нам ее или нет. «Ты все правильно сделала, моя хорошая», сказала в конце концов мама. Прозвучало это утешающе, но от чего то не слишком убедительно. «Но мы должны вести себя, как обычно, Хлоя». Так обычно, как только возможно. Понимаю, что это будет нелегко, но нужно чуть потерпеть. Ладно. Может быть, когда мы вернемся, тебе будет лучше пойти в свою комнату и закрыть дверь. Я скажу папе, что тебе не здоровится. Ладно. Он ничего нам не сделает, — повторила мама, и я не стала отвечать. Чувство было такое, что она это самой себе сказала. Мы свернули на длинную подъездную дорожку, ту самую, гравийную, по которой мне доводилось носиться среди движущихся между деревьев теней, взбивая кроссовками пыль. Больше мне бегать не понадобится, поняла я. Больше бояться нечего. Но по мере того, как наш дом в заляпанном кляксами от насекомых ветровом стекле делался все ближе, во мне нарастало неодолимое желание распахнуть дверь, Выскочить наружу, броситься в чащу и затаиться там. Казалось, в лесу сейчас куда безопасней. Дыхание начало учащаться. «А вдруг у меня не получится?» — спросила я. Воздух я глотала уже очень часто, пусть и не глубоко. От гипервентиляции всё вокруг сделалось ярче и пошло пятнами. На какой-то миг мне показалось, что я прямо сейчас в машине и умру. «Куперу-то хоть можно сказать?» «Нет», — ответила мама. Она взглянула на меня, увидела, с какой пугающей скоростью у меня вздымается грудная клетка. Оставив одну руку на руле, развернулась в мою сторону, погладила мне пальцами щеку. «Хлоя, дыши нормально. Ради меня. Попробуй вдохнуть носом». Я сомкнула губы и поглубже вдохнула через ноздри, наполнив всю грудь воздухом. «Теперь выдыхай через рот». Сделав губы трубочкой, я медленно выпустила воздух и почувствовала, что сердце бьется уже не так дико. «А теперь повторяй». Я стала повторять. Вдох носом, выдох ртом. Зрение понемногу восстанавливалось, так что когда машина наконец остановилась у крыльца и мама выключила зажигание, я обнаружила, что могу глядеть на нависшую громаду дома, нормально дыша. «Мы никому ничего не говорим», — повторила мама, до тех пор, пока не приедет полиция. «Ты все поняла?» Я кивнула, уронив слезинку. Повернувшись к маме, увидела, что она тоже смотрит на дом. Смотрит так, будто там поселились призраки. Только в этот миг, глядя на ее напряженное лицо, в котором напускная уверенность так и не сумела скрыть поселившийся в глубине глаз страх, Я поняла ее истинные намерения. Поняла, почему мы здесь, зачем вернулись. Не от того, что мама чувствовала себя обязанной это сделать. Не из-за ее слабости. Мы вернулись, потому что она хотела доказать себе, что не боится его. Доказать себе, что она сильная и бесстрашная. Что способна не убегать от проблем, как всегда это делала. Не прятаться от проблем. От него. не делать вид, что их не существует. А теперь ей стало страшно. Так же страшно, как и мне. «Пойдем», — сказала мама, распахивая дверцу. Я тоже вылезла, захлопнула дверь и обошла машину, глядя на крыльцо, на поскрипывающее от ветерка кресло качалки, на тень, которую моя любимая магнолия отбрасывала на гамак. привязанной отцом к ее стволу несколько лет назад. Мы вошли внутрь. Входная дверь издала громкий стон. Мама подтолкнула меня к лестнице, и я уже двинулась было в спальню, но голос заставил меня застыть, даже не поставив ногу на ступеньку. «Вы где были?» Замерев на месте, я осторожно повернула голову и увидела, что отец сидит на диване в гостиной и смотрит на нас. В руке у него была бутылка пива, и он обдирал с нее пальцами влажную этикетку. На столике уже набралась целая кучка бумажных катышков. Рядом с ней были рассыпаны семечки. Отец был чистым после душа, волосы аккуратно зачесаны назад, подбородок недавно побрит. И, похоже, приоделся, брюки цвета хаки, заправленная в них рубашка. В то же время он выглядел заметно уставшим. даже, пожалуй, измученным. Кожа казалась обвисшей, глаза запавшими, словно он несколько ночей не спал. «Пообедали в городе», ответила мама. «Решили, что девочкам нужно развлечься». «Отличная идея». «Вот только Хлоя неважно себя чувствует», сказала мама, глядя на меня. «Боюсь, не подхватила ли чего». «Вот незадача моя радость. Иди-ка ко мне». Я глянула на маму. Та чуть кивнула. Спустившись по ступенькам обратно, я вернулась в гостиную и подошла к отцу, чувствуя, что сердце мое вот-вот выскочит из груди. Встала перед ним, а он, испытывающе на меня, глянул. Я вдруг подумала, а что, если он заметил пропажу шкатулки? Что, если он меня сейчас про нее спросит? Отец положил руку мне на лоб. «Радость моя, ты ж прямо горишь», — сказал он. «Под ручьем и трясет тебя всю!» «Да», — согласилась я, уперев глаза в пол. «Мне нужно прилечь». «Обожди-ка». Отец подхватил бутылку с пивом и прижал мне к шее. Я дернулась. Кожа под холодным запотевшим стеклом сразу онемела, с него закапала мне на грудь и на блузку. Я почувствовала под бутылкой собственный пульс, его лихорадочный ритм. «Так легче?» Я кивнула, с трудом выдавив улыбку. «По-моему, ты права», — сказал он. «Пойди-ка приляг и постарайся уснуть». «А куб где?» — спросила я, вдруг осознав, что его не видно. «У себя». Я снова кивнула. Его комната была слева от лестницы. Моя справа. Я подумала, что, может быть, удастся проскользнуть к нему в спальню так, чтобы родители не заметили, залезть на кровать — и головой укрыться покрывалом Оставаться одной мне совсем не хотелось. «Иди, приляг», — повторил отец. «Я к тебе попозже загляну, температуру померить». Я развернулась и снова двинулась к лестнице, все еще прижимая к шее бутылку. Мама пошла за мной. То, что она рядом, внушало мне уверенность. Мы уже почти вышли из гостиной. «Мона», — позвал отец, — «обожди минутку». Я почувствовала, что мама разворачивается, смотрит на него. Она не ответила, так что отец заговорил снова. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я смотрю на реку и чувствую, как взгляд Аарона сверлит мне череп. Оборачиваюсь к нему, в сомнении, верно ли я расслышала, или это опять мое подсознание переполнили воспоминания, туманя мне мозг, путая восприятие. «Как?» — переспрашивает он. «Ничего сказать не хотите?» «Ну да», — осторожно отвечаю я. «Я вас за этим и позвала. Рано утром мне позвонил детектив Томас. Об этом поговорим потом. Есть кое-что еще. Вы мне солгали». Я снова отворачиваюсь к реке, подношу к губам кофе. Мы сидим на скамейке у самой воды, в сгущающемся тумане, «Мост вдалеке кажется каким-то промышленным сооружением». «О чем? Вот об этом». Аарон поворачивает ко мне экран своего телефона. Я придерживаю его свободной рукой. Вижу фотографию себя среди множества других людей и немедленно понимаю, где именно она сделана. Серая футболка, завязанные в пучок волосы, кривые ветви деревьев — В прядях испанского мха. В отдалении — размытая жёлтая лента. Кипарисовое кладбище неделю тому назад. «Где вы это взяли?» «Из статьи в интернете», — говорит журналист. «Я просматривал сайт местной газеты, пытаясь решить, с кем мне ещё нужно побеседовать, и наткнулся на фотографии поисковой партии. Вообразите моё изумление, когда я обнаружил там вас». Я вздыхаю. мысленно ругая себя, что не обращала должного внимания на журналистов, шлявшихся там с камерами на шее. Остается надеяться, что статья не попадется на глаза Патрику или того хуже, Дойлу. Я вовсе не утверждала, что меня там не было. Да, но вы сказали мне, что кипарисовое кладбище для вашей семьи ничего особенного не значит, что нет ни малейшей причины видеть в брошенном там теле обри повод для подозрений. «Повода и нет», — говорю я. «Оно ничего не значит. В поисковую партию меня занесло случайно. Я каталась по городу, пытаясь привести чувство в порядок. Увидела все это издалека и решила глянуть поближе». Дженсен смотрит на меня, прищурив глаза. «В моей работе доверие — это все. Честность — это все. Если вы мне лжете, я не смогу с вами работать». «Я не лгу, говорю я, поднимая вверх ладони Клянусь!» «Почему вам захотелось глянуть поближе?» «Сама толком не знаю», — отвечаю я, прихлёбывая кофе. «Любопытство надо полагать». «Я думала про Обри и про Лину». Аарон молчит, не отрывая от меня взгляда. «Какой она была?» — спрашивает он, наконец, невольно выдавая голосом собственное любопытство. «Он ничего не может с собой поделать, я это знаю». «Никто никогда не может». «Вы были подругами?» «В некотором смысле». «Когда я была маленькой, думала, что да». «Но теперь понимаю, что это было на самом деле». «И что же?» «Она была старше меня. Крутая девчонка, которой нужен был кто-то помладше. От нее зависимый, отвечаю я». «Ну, ко мне относилась по-хорошему. Одежду мне ненужную дарила, косметикой учила пользоваться». «Это и называется друг». говорит Аран причем на мой взгляд лучшего свойства ну да я киваю да пожалуй что вы правы просто было в ней что-то такое я даже не знаю магнетическое что ли бросаю взгляд на арна он понимающе кивает в ответ интересно у него тоже была своя лина наверное с каждым в жизни случается Лина появляется сияя подобными теору и так же быстро гаснет. «Она мною немножко пользовалась, я это понимала, только меня оно не волновало», продолжаю я, постукивая пальцами по стаканчику с кофе. «Дома у нее не то, чтобы все было гладко, так что у нас она находила убежище, а еще, похоже, была влюблена в моего брата». Аарон чуть приподнимает брови. «В брата все были влюблены, — говорю я, и от воспоминания мои губы сами собой складываются в улыбку». Ему-то она не особо нравилась, но, я думаю, именно поэтому так часто и заглядывала. Помню как-то раз... Обрываю себя, пока не сболтнуло лишнего. Прошу прощения, вам это вряд ли интересно. От Отчего же возражает он? Продолжайте, пожалуйста. Я шумно выдыхаю, запускаю пальцы в волосы. Как-то раз тем самым летом, но еще до того, как все началось, Лина была у нас. Она постоянно находила поводы, чтобы почаще у нас появляться, и уговорила меня вломиться к Куперу в комнату. Я такого обычно не делаю, ну, правил не нарушаю. Но Лина на меня вроде как воздействие оказывала. Пробуждала желание выйти за пределы, жить ничего не опасаясь. Я прекрасно помню тот день, как горели щеки под послеполуденным солнцем, как в спину впивались острые травинки — как чесалась от них шея. Мы с Линой валялись на газоне нашего двора, высматривая в облаках различные фигуры. «Знаешь, чего бы нам сейчас совсем не помешало?» спросила она меня хрипловатым голосом. «Немного травки». Я повернула голову набок, чтобы посмотреть в ее сторону. Лина все еще внимательно вглядывалась в облака, прикусив изнутри щеку. В одной ладони с обгрызенными ногтями Она сжимала зажигалку, рассеянно чиркая ею время от времени. Другую держала над пламенем все ближе и ближе, пока на коже не появился черный кружок. «Убраться твоего наверняка найдется». По ее щеке полз муравей, неторопливо приближаясь к уголку глаза. Мне показалось, что Лина ощущает его присутствие, чувствует, как он подползает все ближе, что она испытывает его». Вернее, себя. Как долго она еще сможет вытерпеть, подобно тому, как терпит обжигающее пламя, прежде чем не придется смахнуть его рукой? у «Укупа?» — я отвернулась от нее. «Это с чего еще? Он не наркоман какой-нибудь?» Лина фыркнула и приподнялась на локте. «Хлоя, ты просто прелесть какая наивная. Дети вообще такие милашки?» «Никакой я не ребенок!» — возмутилась я и тоже села. И потом у него комната заперта. «У тебя что, кредитки нету?» «Нету», — ответила я, престижённый ещё раз. «А у Лины что, есть?» Я ни у кого из пятнадцатилетних кредиток не видела. У Купера её уж точно не было. Только Лина, она ведь не такая, как все. «Но есть библиотечная карточка». «Ну ещё бы, библиотечная, конечно, есть», — сказала Лина, поднимаясь с земли. Протянула мне руки в отпечатках от травинок. с пятнышками грязи на коже. Я ухватила их потными ладошками и тоже встала, глядя, как она отряхивает траву сзади с ног. «Ну, пошли. Всему-то тебя учить нужно». Мы вошли в дом, заглянули ко мне в комнату, чтобы забрать кошелёк, где была моя карточка. Потом пересекли коридор и оказались у двери Купера. «Вот». «Я ж говорила», — сказала я, подёргав ручку. «Заперто». «Он что, всякий раз комнату запирает?» «С тех пор, как я у него под кроватью противные журнальчики нашла, да?» «Купер?» — воскликнула Элина округлив глаза. Мне, впрочем, показалось, что новость ее скорее впечатлила, чем шокировала. «Гадкий мальчишка!» «Ну, где твоя карточка?» Я протянула карту, и она вставила ее в дверную щель. «Для начала проверь дверные петли», — сказала Лина, орудуя карточкой. «Если их не видно, дверь правильная. Надо, чтобы язычок замка смотрел на тебя косой стороной». «Понятно», — ответила я, стараясь затолкать подступающую панику себе обратно в глотку. «Карту нужно вставлять уголком. Когда уже войдет в щель, выпрямишь. Вот так». Я смотрела, как зачарованная, а она проталкивала карточку все глубже и глубже, одновременно надавливая на дверь. Карточка начала гнуться, и я взмолилась про себя, чтобы она не сломалась. «А ты где всему этому научилась?» — спросила я наконец. «Да тут такое дело», — сказала Лин, не переставая орудовать карточкой. «Когда тебя все время под замок сажают, поневоле научишься». «Тебя родители в комнате запирают?» Ничего не ответив, она еще несколько раз как следует нажала на карточку, и дверь, наконец, распахнулась. «Та-дам!» Лина обернулась ко мне с довольным выражением на лице, которое, однако, постепенно стало меняться. Рот раскрылся, глаза вытаращились. Потом она улыбнулась и сказала, уперев ладонь в бедро, «О, привет, куб!» Аарон смеется. Допивает свою латте и ставит бумажный стаканчик на землю у ног. «Так значит, вы попались», — говорит он. «Даже внутрь зайти не успели». «Ну да», — отвечаю я. «Он стоял прямо у меня за спиной на лестнице и все с самого начала видел. Думаю, хотел узнать, получится у нас или нет». «То есть травки вы так и не попробовали?» «Нет», — я улыбаюсь. «Пришлось еще несколько годиков подождать». «Только я не думаю, что Лина ради этого к нему в спальню лезла. Наверное, она даже хотела попасться, чтобы привлечь его внимание». «И как? Сработало?» «Нет. С Купером такие штуки никогда не проходили. Если и сработало, то скорее в противоположную сторону. Он со мной тем вечером поговорил как следует, чтобы я с наркотиками не связывалась, чтобы примеры для подражания получше выбирала и так далее». Выглядывает солнце, И чувство такое, что температура мгновенно поднимается на несколько градусов. Влажный воздух густеет, точно сливки. У меня горят щеки. Не знаю, от солнца или от того, что делюсь с чужим человеком подобными воспоминаниями. Даже не знаю, что на меня нашло. «Так почему вы захотели встретиться?» Аарон понимает, что я не прочь сменить тему. «Откуда вдруг такая благосклонность?» «Сегодня утром я видела тело Лейси», — говорю я. А вы в нашу прошлую встречу посоветовали мне слушаться инстинктов. «Так, обождите», — перебивает он. «Вы видели тело Лейси?» «Где?» «Ее нашли в переулке позади моего офиса, за мусорным баком». «О боже!» «Меня попросили посмотреть на нее, чтобы определить, не изменилось ли что-нибудь с момента нашей встречи, не пропало ли что». Арн молчит, ожидая, что я продолжу. Я вздыхаю, поворачиваюсь к нему и говорю. «Пропал браслет». А тогда на кладбище я нашла серёжку, принадлежавшую Обри. Сперва я подумала, что она просто выпала у неё из уха, пока её волокли или вроде того. Но потом узнала, что серёжка шла в комплекте. У Обри была такая же цепочка. Тело Обри я не видела, но если её нашли без цепочки... «Вы думаете, что убийца забирает у них украшения?» Снова перебивает Аарон. «В качестве трофея». «Отец так делал», — говорю я, «и от этого признания мне тошно, хотя уже столько лет миновало». «Его и поймали-то, потому что я нашла шкатулку с украшениями жертв у него в шкафу». Глаза Аарона округляются. Он опускает взгляд к коленям переваривая полученную от меня информацию. Помолчав с минуту, я продолжаю. «Знаю, это может показаться натянутым, но тут, по-моему, есть за что зацепиться». «Да нет, вы совершенно правы», — говорит журналист. «Такие совпадения игнорировать нельзя. Кто еще мог об этом знать? Ну, моя семья, само собой, полиция, родители жертв. И все?» «Отец признал вину, — говорю я. Не все улики дошли до открытых слушаний. Так что...» «Думаю, это все. Разве что информация каким-то образом просочилась наружу. Вы можете назвать кого-нибудь из списка, кто мог бы поступить подобным образом? Может, кто-то из полицейских чересчур увлекся делом вашего отца?» «Нет». «Я качаю головой». «Полицейские все были...» «Тут я останавливаюсь, наконец-то осознав. Моя семья, полиция». Родители жертв. Был один такой человек, говорю я медленно. Один из родителей. Отец Лины. Берт Ротс. Аарон смотрит на меня и кивает, приглашая продолжать. Он не лучшим образом со всем этим справился. У него убили дочь. С таким редко кто хорошо справляется. Это не было обычным горем, возражаю я. Что-то иное. Ярость. В нем еще до убийств было что-то эдакое, не совсем нормальное. Я снова думаю про Лину, ковыряющуюся в двери моего брата, и случайное признание, сорвавшееся с ее языка. Как она сделала вид, что не слышит, когда я переспросила. «Тебя родители в комнате запирают?» Аарон снова кивает и медленно выпускает воздух сквозь поджатые губы. «Как вы тогда говорили про подражателей, спрашиваю я, что они либо восхищаются, либо презирают?» «Да», — говорит Аран. «Грубо говоря, все подражатели делятся на две категории. Есть такие, кто преклоняется перед убийцей и повторяет его преступление в знак уважения. И есть другие, которые в чем-то с убийцей не согласны. Может, между ними имеются политические расхождения, или они просто полагают, что... Убийца не заслужил своей славы, а они сами справились бы куда лучше. Аналогичные преступления они совершают, чтобы отвлечь внимание от предшественника и привлечь к себе. Но и в том, и в другом случае — это игра. Берт Ротс моего отца презирал. Причина для того у него и имелась, и тем не менее было в этом что-то нездоровое, похожее на манию. «Хорошо», — говорит наконец Айрон. «Хорошо». Спасибо, что мне об этом рассказали. Полицию вы тоже оповестите? Нет, отвечаю я поспешнее, чем следовало. Во всяком случае, не сейчас. Почему? Есть что-то еще? Я качаю головой, решив не упоминать вторую половину моей теории, что тот, кто похищал девочек, обращается лично ко мне, дразнит меня, испытывает, хочет, чтобы я догадалась. Мне совершенно не нужно, чтобы Аарон усомнился в моем рассудке, чтобы не отбросил и все остальное, сказанное мною, как преувеличение. Нужно сперва самой кое-что исследовать. Нет, просто я еще не готова. Слишком рано. Встаю, отвожу со лба прядь волос, которую ветер вытянул из пучка у меня на голове, делаю вдох, поворачиваюсь к Аарону, чтобы попрощаться, и обнаруживаю, что он смотрит на меня так, как до сих пор еще не смотрел. В его глазах читается забота. «Хлоя», — говорит он, — «обождите минутку». «Да». Журналист колеблется, будто не уверен, что готов продолжать. Потом, наконец решившись, подается ко мне и негромко произносит. «Обещайте мне, что будете благоразумны. Хорошо?»